Это была ее жесткая для посторонних улыбка. Как это ни дико! Самыми чужими казались ее собственные в провалах маски глаза. Они глядели потеряно, загнано, как из темницы. И волосы, неестественно приподнятые маской над лбом, выглядели, как в попыхах нахлобученный на темя парик. И анонимный до пят бархатный плащ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 бурно дыша туманным сырым воздухом, не надевая капюшона, предоставив потоком живого дождя свое живое лицо и растрепавшиеся после примерки множества мертвых личин медно-каштановые дышащие пряди волос. В течение дня она несколько раз еще возвращалась на Сан-Марко, смотрела, как убывает Аква-Альта как три подростка, громко перекрикиваясь по-французски, бродят по колено в воде. На закате дождь и сяк, вода ушла, мостки были мгновенно разобраны, с крыш, портиков, колонн на омытую водой площадь слетелись голуби. Она забрела в дорогой бар в арках старых прокураций и долго тянула на перстычек кофе за немыслимую цену. Смотрела в огромное окно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 оставив в этот последний вечер мужественное смирение, чуткую тишину души. И, вспоминая застылую улыбку, напугавшей ее маски, она думала, а может быть, это длящийся в веках эмоции и есть победа над забвением? Щенок подстерег ее на кале каноника, на ступенях одной, уже запертой к ночи сувенирной лавки, ее напасть, роковое, можно сказать, предназначение, всю жизнь подбирала и пристраивала бродячих псов. Юрик, в доме которого прожили счастливую судьбу целых три спасенных ею пса, говорил, тяжелая собачья печать лежит на твоей творческой биографии. Возможно, это было пожизненное искупление, замучение несчастных, лысых, лишенных иммунитета мышей.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 с трясущимися руками, невыносимый, грубый, ломился в дверь, страшно матерясь. Она была на сносях и тяжело носила, и все-таки не выдержала, впустила брата. В прихожей он кинулся целовать ей руки, обзывал сукой, требовал денег, которых вот ей богу же не было. Они с Мишей снимали квартиру и жили на две стипендии. Когда брат хватал ее руки, что было нелепо и страшно, Она заметила, что у него выбиты два нижних зуба, а на правой руке не хватает фаланги на указательном пальце. И ужаснулась. Как же он кисть держит? Какая там кисть, Господи? Воровато оглянувшись на дверь комнаты, где в угрюмом бешенстве сидел Миша, она сняла и сунула брату в ладонь единственную фамильную ценность — обручальное кольцо, оставшееся от покойной бабушки. И прижав к пульсирующему животу его покалеченную, такую родную руку завыло в голос, как никогда в своей жизни не выло. Ни до, ни после. И этого Миша не вынес. Выбежал в прихожую и выгнал Антошу. Тот корчился, сгибался пополам, пятился и делал вид, что страшно веселиться. Хихикал и говорил, «Миша, ты хозяин, хозяин, да?» тыча изуродованным пальцем в ее большой живот. И больше она его не видела. Через три недели, когда Миша с Ритой забирали ее из роддома, Рита вдруг зарыдала и призналась, что Антошу пять дней как схоронили. Миша побагровел и цикнул на бабку, с которой всегда был церемонно вежлив. Наверное, боялся, что у жены пропадет молоко. Всю жизнь Миша ненавидел ее брата. Еще со школьных лет когда после годовых экзаменов она на целых три месяца пропадала из его жизни. И даже после свадьбы, и даже после гибели Антоши муж все-таки продолжал ненавидеть его, как живого. Все это было так давно, Господи. И вот, когда ее собственная жизнь истончилась до этих трех дней венецианской обреченной свободы, в этом круге потустороннего света — Антоша подстерег ее, всплыл из глубины ее судьбы и, повернувшись на живот, заглядывает в глаза и на чужом для них обоих языке задает единственный свой вопрос. «Ты со мной?» — услышала она. «Какая ты странная, прекрасная, резкая женщина. Все твои соотечественники — люди резкие. Ты имеешь в виду израильтян?» — спросила она. «Да нет». Они люди, в общем, сердечные, хотя горластые. А я из России. «Ты совсем не похожа на русскую», — возразил он. «А я и не русская». «Так кто же ты?» — рассмеялся он, укладывая голову на ее плечо. «Что ты за птица? О, какое дивное оперение!» Она улыбнулась, и они обнялись и долго тихо лежали, обнявшись. Она думала о том, что за всю свою жизнь — не подарила близким ни капли настоящей нежности, той нежности, что от неги, от слезной сладости прикосновений. В этом-то и была ее беда, в природе и сути ее жесткого, сильного характера. Нет, никогда она не была сухарем, наоборот, в работе ей часто мешала властная чувственность, но все диктовалось боязнью показаться. Все было ошкурено, ее колкой-насмешкой, отстраненной иронией по отношению к друзьям, мужу, дочери. Да, она была из тех Дебор, Эсфири и Юдифий, которыми так богата история ее народа, сильные, слишком сильные женщины без проблеска тайны во взгляде. Потом они стреляли в губернаторов и вождей, взрывали кареты, сидели в лагерях. Она лежала рядом с этим чужим итальянским мальчиком и чувствовала к нему только ровную сильную нежность, понимая, что это чувство останется с ней до самого конца. «А я», — вдруг сказал он, — «я тут напридумал за эти три дня тебе кучу разных вещей. Ужасно хотел знать, кто ты. Может, актриса? Ты очень независимая, сильная женщина. Почему ты так странно замолчала?» когда я сказал, что занимаюсь живописью. Потому что живописью занимался мой покойный брат, на которого ты так похож. Как его звали? Антонио, сказала она, помолчав. Ты меня разыгрываешь? воскликнул он. Скажи еще, что и сама ты художница? О, нет. У меня вполне прозаическая профессия. Я командую мышами. Он захохотал, переспросил и опять захохотал. Уселся на постели, скрестив по-турецки ноги. «С тобой не скучно. И что ты с ними делаешь? Дрессируешь?» «Почти. Два раза в день я колю шеи. «Зачем?» — он вытаращил глаза. «Ну что я морочу ему голову?» Устала, подумала она. «К чему это все? На чужом для нас обоих языке?» Вслух неохотно сказала. «Это эксперимент. Скрупулезная научная работа». «Ты химик?» — спросил он. Тогда она зачем-то стала объяснять, уверенная, что он не поймет ни слова, но вскоре выяснилось, что именно это проще простого, что научный английский многочисленных ее статей прекрасно приспособлен к тому, чтобы в этой постели объяснять этому мальчику смысл ее работы. Я охотник, киллер, понимаешь? – сказала она. А хочешь за такими белками, онкогенами? Я объясню тебе медленно, и ты поймёшь. Биохимия — моя наука. Изучает молекулярные аспекты жизни. Бывает, что клетка теряет контроль над процессом деления, начинает делиться неограниченно, и тогда её потомство может заполнить собой весь организм. Короче, в раковых клетках происходит мутация в белках, и эти белки — онкогены. Ты что-нибудь понял? Я понял всё! — запальчиво воскликнул он. Не считай меня идиотом. Дальше. Так вот, моя работа — это выяснение механизма. Почему мутация в онкогенах заставляет клетку делиться? Почему? Она замолчала на секунду, но вдруг встрепенулась и крикнула «Почему? Почему?» и перевела дыхание. Это многолетняя научная работа. Меняется тактика, меняются объекты. Каждый ответ рождает новый вопрос. Например, апоптозис — это наука о клеточной смерти. В каждой клетке есть программа её смерти. Иногда организму надо, чтобы какое-то количество клеток отмерло ради дальнейшего развития всего организма. Так вот, если клетка почему-то перестаёт слушаться команды «умри», это раковая клетка. Я конструирую искусственные белки, которые могут убивать клетки рака в организме человека. Такие белки, они называются иммунотоксины, как раз и направлены против раковых клеток. Это жестокая борьба за баланс, то есть за жизнь. Так канатоходцы идут по проволоке шестом. Они сидели на постели друг против друга в одинаковых позах, ей казалось, что это Антоша. Она рассказывает все содержание своей жизни за прошедшие без него годы. И он внимательно слушал, хмуря свои густые брови. «Ну, так вот», — объясняла она, — «беру клетки, поражённый раком, добавляю иммунотоксины. Клетки умирают. И тогда мы в лаборатории говорим друг другу, всё хорошо, они умирают». Такая у нас поговорка. «Так ты с твоими друзьями победила эту страшную болезнь?» — спросил он с мальчишским интересом. «Пока нет».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 Есть что-то от языческих статуй, — подумала она, обнажённый юноша-пастух собакой. Вслух сказала, конечно, возьми. Это хороший итальянский пёс. Ему положено жить в Падуе. А как мы его назовём? — спросил он. Кутя. Он поднял брови как? кутио Ну, приблизительно. А сейчас, дорогой, иди. Пора.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 в этом обреченном городе, вернее, таинственном городе обреченных, на летучем острове в лагуне. В темноте она потянулась к телефону и почти на ощупь набрала знакомый номер. «Юрик», — проговорила она, когда, наконец, сняли трубку, «и все-таки я уверена, что это туберкулез». «Где ты?» — крикнул он. «Который час? Откуда ты звонишь?» «Но согласись, что это очень смахивает на туберкулез», — настойчиво повторила она. Он промолчал, прокашлялся со сна. Сказал тихо, что ты вытворяешь? Тут Мишка сходит с ума. Говорит, ты прислала какой-то пошлый прогулочный факс, как будто тебе плевать на... Ничего, завтра я вернусь, и жизнь опять будет прекрасна. Можешь сказать ему о туберкулезе. Он будет потрясен. Ты помнишь, о чем мы договорились? Спросил Юрик. Не волнуйся, помню. В понедельник... «Восемь. А ты-то все понял?» «Утром звонишь Мише и сообщаешь эту неприятную новость насчет туберкулеза», — угрюмо повторил он. «Молодец, пятерка!» И повесила трубку. Она уезжала на катере в аэропорт, оглядывалась и смотрела на шлейф венеции за плечом, на вздымающиеся в небо фанфары печных труб. «По лагуне». Было разлито кипящее золото утро, и пар поднимался от воды к белому сияющему горизонту. Она уезжала. Надо было дожить отпущенное ей время, как доживал этот город, щедро, на людях, в трудах и веселье.